Смерть отвратительна, но и жизнь ничуть не меньше. Все вокруг было сплошное кривляние. Закладка Антинополя, всего лишь смехотворная игра. Еще один город, который станет прибежищем для купцов с их мошенничеством, для чиновников с их лихоимством для проституции, для распутства для ничтожных людишек, которые оплакивают своих мертвецов, чтобы тут же навеки забыть их. Не нужны были и эти посмертные почести. Эти торжества, проводимые столь широко и публично, они служили только тому, чтобы сделать из смерти мальчика предлог для подозрительных намеков и иронических усмешек. Сделать его самого объектом неизменных страстей или скандальных слухов. Одной из тех подгнивших легенд, которыми и без того забиты заковулки истории. Моя скорбь была для всех лишь свидетельством распущенности, безнравственности. Я был в их глазах. Человеком, который из всего извлекает выгоду или наслаждение, все обращает в эксперимент. Юноша, которого я любил, подарил мне свою смерть. Обманутый человек оплакивал самого себя. Мысли поворачивались со скрипом. Слова вращались в пустоте. Голоса звучали, как треск саранчи в пустыне или жужжание мух над кучей отбросов. Наши суда с раздутыми, как голубиная грудь, парусами везли груз лжи и интриг. На лбу у каждого человека была написана глупость, смерть сквозила на всем, на все налагая печать упадка и разложение, Пятно на перезрелом плоде, едва заметная дырка на драпировке, падаль на берегу, гнойные язвы на лице, след бича на спине лодочника, даже собственные руки, все время казались мне нечистыми. Принимая ванну и протягивая рабам ногу, чтобы они выщипали на ней волоски, я с отвращением смотрел на свое крепкое тело, на этот почти неподдающийся разрушению механизм, который переваривал пищу, двигался, спал, предавался любви. Я был в состоянии переносить присутствие лишь нескольких слуг тех, кто помнил покойного, кто по-своему его любил. Мое горе находило отклик в простодушной скорби массажиста или старого негра, зажигавшего лампы, но их печаль... Не мешало им потихоньку смеяться, когда они выходили глотнуть свежего воздуха на берегу и оставались наедине. Как-то утром, облокотившись о поручень, я увидел в отведенной для поваров каюте раба. Он потрошил цыпленка, одного из тех, которые в Египте вылупливаются из яиц в тысячах печей». Схватив двумя руками липкий ком внутренности, он выбросил его в воду. Я едва успел отвернуться, меня стошнило. В Филее, во время празднеств, которые местный правитель давал в нашу честь, трехлетний ребенок, темно-бронзовый. Сын привратника, нубийца, пробрался на галерею второго этажа, чтобы поглядеть на танцы, и свалился вниз. Было сделано все возможное, чтобы скрыть ото всех этот инцидент. Привратник сдерживал рыдание, чтобы не обеспокоить гостей своего господина. Ему велели вынести труп ребенка через кухонные двери. На миг я увидел его плечи которые судорожно вздрагивали, словно под ударами бича, у меня было ощущение, что я разделяю эту отцовскую боль, как некогда разделял боль Геракла, боль Александра, боль Платона, оплакивавших своих умерших друзей. Я велел отнести несчастному отцу несколько золотых монет. Больше я ничего не мог для него сделать». Через два дня я снова увидел его. Он вычесывал у себя в шеи, блаженно растянувшись поперек порога на солнце. Ко мне приходили послания. Панкрат завершил, наконец, свою поэму. Это было лишь посредственное подражание гомеровским гегзаметрам, но имя Которая повторялась чуть ли не в каждой строке, делала поэму для меня дороже всех на свете шедевров. Но Менни прислал мне, как положено в таких случаях, утешение. Я читал его всю ночь напролет. Ни одно общее место не было в нем упущено. Шаткая защита, воздвигаемая его автором против смерти, строилась по двум линиям. Первое состояло в том, чтобы представить смерть как неизбежное зло, чтобы напомнить, что ни красоте, ни молодости, ни любви не дано избежать тленья, и чтобы, наконец, доказать нам, что жизнь с ее длинной чередой бед и несчастья гораздо страшнее, чем смерть, и что лучше погибнуть, чем состариться и одрехлеть, Все эти истины приводились для того, чтобы склонить нас к смирению, но они скорее внушали отчаяние. Второй ряд аргументов противоречил первому, но наших философов такие мелочи не смущают. Тут речь шла уже не о смирении перед смертью, но о полном ее отрицании. В конце концов важна только душа. Прежде чем взять на себя труд... Вообще доказать существование души автор безапелляционно утверждал бессмертие этой достаточно зыбкой субстанции, отправлений, которые вне тела никто никогда не видел, я такой уверенности не разделял. Если улыбка, взгляд, голос, эти невесомые реальности исчезли, можно ли говорить о душе Она вовсе не представлялась мне категорией менее материальной, чем теплота тела. Мы стремимся поскорее отстранить от себя телесную оболочку, когда она лишена души, но ведь эта оболочка единственная, что у нас остается, единственное доказательство, свидетельствующее о том, что это живое создание действительно существовало без смерти рода человеческого. Использовалась в трактате как утешение мыслью о том, что каждый человек смертен. Но какое мне дело до того, что на берегах Сангария поколения вифинцев будут сменять друг друга до скончания времен? Говорилось в трактате и о славе. Да, конечно, при упоминании о ней сердце наполняется гордостью, но между славой и бессмертием устанавливалось «Какая-то ложная связь. Точно оставляемый человеком след ничем не отличается от его живого присутствия. Мне показывали Бога, чей образ должен был заменить умершего, но этого, сияющего Бога, создал я сам и по-своему верил в Него». Однако почетный удел посмертного бытия в звездных сферах, как бы лучезарен он ни был, не мог возместить мне эту краткую жизнь на земле. Бог не мог служить заменой утраченного. Меня возмущало упорство, с каким человек пренебрегает фактами ради гипотез, упорство, с каким он не хочет признать, что грезы всего только грезы.